Глава тридцатая Страшная буря рвалась и свистела между колесами вагонов по столбам из-за угла станций. Вагоны, столбы, люди, все, что было видно, было занесено с одной стороны снегом и заносилось все больше и больше. На мгновенье буря затихала.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 Весь ужас метели показался ей еще более прекрасен теперь. Он сказал то самое, чего желала ее душа, но чего она боялась рассудком. Она ничего не отвечала, и на лице ее он видел борьбу. — Простите меня, если вам неприятно то, что я сказал, — заговорил он покорно. Он говорил учтиво, почтительно.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 но усилилась и дошло до того, что она боялась, что всякую минуту порвется в ней что-то слишком натянутое. Она не спала всю ночь. Но в том напряжении и тех грезах, которые наполняли ее воображение, не было ничего неприятного и мрачного. Напротив, было что-то радостное. Жгучие и возбуждающие.